Глава 10 Со мной долго говорят по телефону, объясняют, как облегчить папина состояние. Я иду обратно через поле, прижимая трубку к уху. Меня заверяют, что скорая вот-вот приедет. Я слежу за тем, чтобы папа лежал прямо и спокойно. Стараюсь согреть его. Потом вижу мигающие огни скорой. Когда я добираюсь до нее, врачи уже открывают задние двери. От бега я запыхалась так, что не могу говорить, поэтому просто указываю пальцем туда, где лежит папа. Врачей трое. Двое несут носилки, третий задает мне вопросы. Я что-то отвечаю ему, но совершенно не понимаю, что говорю. И тяну доктора за рукав, чтобы он двигался быстрее. Папа все еще лежит с открытыми глазами. Его взваливают на носилки и несут обратно к машине. Загружают внутрь. Тот, кто задавал вопросы, не даёт мне залезть туда следом. «Кто-нибудь приедет за тобой?» Я качаю головой. «Вы не можете меня здесь оставить?» Ни за что не отпущу папину руку. И им приходится взять меня с собой. Я крепко сжимаю папину ладонь. Он шарит глазами по машине. Мне хочется сказать ему, что всё будет хорошо, но я не могу. Папу поддерживают в сидячем положении. Один из врачей колет что-то ему в руку. Игла сразу попадает в вену. Затем папе надевают маску, и тогда его лицо постепенно начинает розоветь. Врач продолжает задавать мне вопросы, но я не отвечаю ни на один. «Что происходит?» — спрашиваю я. Он говорит мне что-то про мониторы и сигналы на нем. Я ничего не понимаю. Папины пальцы становятся немного теплее, и я стараюсь думать только об этом. Скорая выезжает на кольцевую дорогу и, наконец, может разогнаться. Включается сирена. Сквозь затемненные стекла я смотрю на поле, над которым все еще кружат лебеди. Кажется, что они существуют где-то в параллельном мире. Машины перестраиваются, чтобы пропустить нас вперед. Я замечаю удивленные взгляды людей, которые следят за нами через окна машин. Они все тоже кажутся какими-то нереальными. Скорая резко сворачивает — Я закрываю глаза, меня начинает тошнить. Вот машина снижает скорость, немного подпрыгивает, проезжая через лежачего полицейского, и все приборы и инструменты внутри звенят. Двери резко открываются. Снаружи целая команда медиков. Они нас уже ждут. Папу на каталке завозят в больницу через широкие двери. Никто не объясняет мне, что происходит. Мы оказываемся в просторном открытом помещении. Тут еще больше людей. Кто-то в белой форме, другие в голубой, некоторые в зеленой. Папе в руку еще что-то втыкают. Все говорят одновременно. Я пытаюсь не выпускать его руку, но какая-то женщина в белом крепко берет меня за плечи. «Успокойся», — повторяет она мне снова и снова, — «с ним все будет хорошо». Папа уже не так крепко сжимает мне пальцы. Я пытаюсь встряхнуть себя руки этой женщины, но она поворачивает меня к себе и заставляет посмотреть ей в глаза. «Твой папа должен остаться здесь», — говорит она. «А тебе нужно пойти со мной». Она ведёт меня в пустую комнату и усаживает на тёмно-синий диван. Передо мной низкий столик, на нём телефон. В воздухе висит запах антисептика. Женщина даёт мне стакан с оранжевой жидкостью и ждёт, пока я снова не посмотрю ей в глаза. Теперь я понимаю, что это медсестра. Она улыбается мне, обнимает меня за плечи одной рукой и старается приободрить. Но я просто не хочу здесь находиться. Сейчас я хочу быть только с папой. «Сделай хоть глоток», — мягко говорит она, кивком указывая на оранжевую жидкость. Она чересчур оранжевая и слишком сладкая. Потом медсестра начинает рассказывать про папу, говорит, что скоро его стабилизируют. Она объясняет все в подробностях, произносит много непонятных слов. «Мы позвонили твоей маме», — говорит она. «Она скоро приедет». «А как вы узнали ее номер?» Она удивленно моргает. «Ты сама нам сказала». «Не помню, чтобы я хоть что-то ей говорила». Медсестра объясняет, что за иглы втыкали папе в руку, что происходило в машине скорой помощи. Но я никак не могу сосредоточиться, чтобы понять ее слова». Не знаю, как долго она так со мной разговаривала, но кажется, будто не прошло и минуты, как в комнате вдруг оказались мама и Джек. И вот они уже обнимают меня. Потом оглушают вопросами. Мама тут же начинает плакать, но я сейчас плакать не могу. Почему-то не получается. Доктор выводит маму из комнаты, чтобы поговорить с ней о папе. Я прижимаюсь к брату. В нормальном состоянии я так не поступаю, но я настолько утомлена. И он не отодвигается. Кажется, пытается сдержать слезы, и это вообще удивительно. Не помню, когда я в последний раз видела, чтобы Джек плакал. И говорит он тихим и очень высоким голосом. Я бы совсем растерялся. Ну, сегодня, если бы все это случилось при мне. Я закрываю глаза. Хорошо бы уснуть, но я знаю, что не получится. Мне хочется, чтобы все это куда-нибудь исчезло. Хочется представить, что я снова дома и лежу на кровати тем холодным утром перед появлением лебедей. За дверью мама о чем-то переговаривается с доктором. В глубине души мне совершенно не хочется знать, о чем они говорят. Но Джек напряженно прислушивается. Я фокусирую внимание на тошнотворно-сладком запахе оранжевой жидкости, на том, как мои пальцы сжимают мягкий пластик стаканчика. Мама заходит в комнату с чашками чая. Пить я не хочу, но приятно держать в руках что-то тёплое. А ещё приятно избавиться от этого сладковатого запаха. «Теперь нужно просто ждать», — говорит она. Его пытаются стабилизировать. Мамины глаза покраснели и опухли, и говорит она почти шёпотом. «С ним всё будет хорошо?» — спрашиваю я. И отодвигаюсь от Джека, чтобы посмотреть на маму. Она быстро кивает. конечно Но я не слышу уверенности в ее голосе.